Глава 86. Элли. Путь домой на машине проходит в молчании. Мэри не произнесла ни слова, и Элли не уверена, Сара с Марком просто расстроены или боятся, что если что-то скажут, то могут вызвать у дочери очередную вспышку ярости. Наконец это случилось. Они везут младенца домой. На этот раз навсегда. Теперь они находятся дома уже целый час. Младенец начал кричать, как только они внесли переноску в дом, словно малышка откуда-то узнала, что попала в незнакомую обстановку, что это не то место, где она должна быть. Элли точно знает эти ощущения. Сара с Марком внизу пытаются успокоить кричащего ребёнка. А Мэри с Элли наверху, в комнате Мэри. Мэри ведёт себя беспокойно, ходит взад и вперёд, А у Элли такое ощущение, что ее голова расколется на части, если крики не прекратятся. Она закрывает глаза и пытается успокоиться. Она чувствует, как внутри нее нарастает беспокойство. В последний раз, когда она чувствовала такое же, напоминающее сжатую пружину беспокойство, умер человек. Она должна что-то сделать. Она должна научиться контролировать эту силу пока она не убила кого-то еще.